и что можно попробовать применить в собственной жизни. Похоже, люди склонны считать, что существует некая волшебная формула, тайная эзотерическая техника или сокровенная религия, благодаря которой все в жизни вдруг встанет на свои места. Но даже если такая простая формула и существует, Никому из нас не удалось ее найти за десятилетия духовной практики. У вас может возникнуть вопрос, если мы, авторы, толком ничего не знаем, зачем мы вообще написали эту книгу? В свое оправдание скажем, что очень многим людям фильм «Что мы вообще знаем» предложил немало новых идей и углов зрения, под которыми можно рассматривать окружающий мир. Другие нашли в нем подтверждение собственных мыслей, которые всегда казались им верными. Эти люди просто не знали, что кто-то еще думает так же. И эта книга не менее информативна. Мы рассказываем о достижениях науки. Но, кроме того, мы здесь размышляем о себе, о том, как мы воспринимаем или не воспринимаем те или иные вещи и явления, и как наш ментальный настрой влияет на наш опыт и на окружающую реальность. И еще мы обсуждаем некоторые научные открытия, проливающие свет на вопрос о том, почему люди делают то, что делают. Многие из наших собеседников – визионеры, провидцы, первопроходцы и пророки. Мы все ощущаем, что находимся на пороге чего-то, чего-то значительного. На протяжении всей человеческой истории значительным изменением человеческого мировосприятия, иначе говоря, сменам парадигм, предшествовала работа визионеров, которые предчувствовали перемены и указывали путь. Вопрос. Порождали ли сами визионеры эти новые парадигмы, или все таки это... Новые парадигмы, действия из будущего, создавали визионеров. И вообще, действительно ли одна вещь всегда порождает другую? Или, как предполагают некоторые современные теории, «Ничто ничем не порождается, а есть лишь состояние взаимного существования, в котором ничто не существует без всего остального». Вот это и есть та кроличья нора, о которой говорилось в фильме. А сам образ взят, конечно, из Алисы в стране чудес». Возможно, эти утверждения звучат странно и покажутся кому-то мистическими, но они подтверждаются некоторыми данными научных исследований. Беседовать с физиками, философами и мистиками было очень увлекательно. Настолько, что к концу каждого интервью свои вопросы на перебои задавали даже участники съемочной группы. Люди, в общем-то, совершенно посторонние. Вот почему мы решили, кроме фильма, сделать еще и книгу. Затрагиваемые вопросы интересуют очень и очень многих. Помню, пять лет назад... Я частенько жаловался сам себе, что Голливуд не занимается производством действительно ценных фильмов, которые нужны нашему миру, — говорит Марк висента Я сам был тогда кинематографистом и мечтал найти режиссеров, которые хотели бы делать трансформативные фильмы. Но однажды я понял что это просто не дело Голливуда создавать кино, призванное изменить жизнь человека. Так, может быть, это должно стать моим делом, — подумал я. Что толку в сожалениях, когда можно самому заняться производством таких фильмов? Вскоре после этого я познакомился с Уильямом Арнсом. Пожалуй, он один из самых отважных людей, кого я знаю. Мало кто готов вложить свои деньги в то, что горячо поддерживает на словах. Но Уилл именно из таких. Вместе с очень талантливой Бетси Чейз мы образовали творческий союз, благодаря которому и родился фильм, родилась книга и новое самосознание в каждом из нас.